прокаженная зеленая луна, висящая непосредственно в пределах его навигационного круга. Хотя сжатая и потрескавшаяся приливно-отливными напряжениями, Дуксун перерасталась со злокачественным покрытием диких форм жизни, искривленных джунглей, наполненных птичными существами более ужасными, чем любой рыцарь-джедай мог когда-либо себе представить. Бейн слышал длинную историю о темной стороне Луны и надеялся найти убежище здесь, на Дексуне. Когда он смотрел в сторону, то увидел, что призрак лорда Кордиса исчез. Он сделал облегченный выдох, когда звездолет начал спускаться в гравитационное поле животной Луны, задаваясь вопросом, где он найдет безопасное место для приземления в кошмарной листве под ним. Его облегчение слишком быстро прекратилось. «Ты не уйдешь безнаказанным!» Слова Кордиса всплыли в мыслях Бэйн. Искры брызгали, как огненные гейзеры из пульта управления Волцина. Двигатели задыхались, затем сдались обескураживающим глухим стуком. Поврежденный корабль грохотал и дрожал. Почти все системы корабля вышли из строя. Бэйн изо всех сил пытался повторно запустить двигатели, пытаясь выжать еще чуть-чуть энергии из репульсонов. Корпус нагрелся до вишневой красноты, когда Волцин прорвался через атмосферу Дексуна. Молния потрескивала вокруг него. Множество взрывов швыряли его корабль туда-сюда. Будто ты проклят, Кортис!» – вылетел из его сухого горла. Когда верхушки деревьев приближались к нему, он боролся с паникой, выбрасывая свою беспомощность и используя отчаянный кусочек возможностей ситхов. Энергия темной стороны достаточно приостановила падение его звездолета, чтобы тот врезался в верхушки деревьев с немного меньшей силой. Ветви расступились. Листья вспыхивали огнем из-за трения о корпус его корабля. Корпус Волцина рвался, измельченный острыми ветками. Дарт Бейн, оградив себя щитом из энергии темной стороны, снижал скорость падения звездолета. Волцин прорвался через лесной навес и врезался в мягкое и грязное основание. Когда корабль наконец остановился, Дарт Бейн оставался невредимым, хотя само судно, чтобы взлететь снова, нуждалось в починке. Слабый и постепенно приходящий в себя, благодаря тому факту, что он выжил, Бэйн вылез из поврежденного космического корабля. Тымящийся корпус обжег ему пальцы, когда он выкарабкивался наружу. Он упал на неровную, взрыхленную землю. Последний, оставшийся в живых ситх, нес пакет с запасами и свой подвешенный на крючке световой меч. И больше ничего. Он стоял, уперев руки в бока, рассматривая дикие джунгли Дексуна и продумывая свой следующий шаг. Молнии продолжали реветь над головой, будто сокрушающийся электрический кристалл. Он стоял далеко от места крушения, весь промокший от дождя в тени ночи. Он не знал, куда пойти, разве что подальше от разрушенного волцина. Дикая луна, казалось, приседала и готовилась к прыжку. Включив свой световой меч, он потащился в джунгли, используя пульсировавшие лезвие как мачете, против шипов виноградных лоз, которые впивались в его тело. Он прорывался сквозь чащу, но листва только становилось все более плотно и более стойко. Его ноздри каждый раз вспыхивали с гневом, когда он делал шаг вперед, рубя очередное растение. Ты не сможешь здесь скрыться, Бэйн. Он повернулся, чтобы увидеть воплощение лорда Кордиса, возвышающегося над ним, эфирного, но мстительного. Бэйн набросился на своего мертвого учителя. Ситхи не скрываются. Он снова неистово ударил лазерным мечом, срубая большое дерево. Я не чувствую страха. Позади него в болоте подлеска громкая бум пробежала под джунглям. Столп огня вырвался наружу, выпаривая все больше масляной листвы. А ударная волна от взрывающихся топливных баков и разломанного машинного ядра сравняла лес в 100 метрах вокруг. Курящаяся шрапнель, ломти металлических пластин корпуса, падавших недалеко от Бэйна, как метеоритный дождь. Теперь от его корабля остались только тлеющий кратер, шипящий в холодном дожде. Разгневанный Дарт Бейн повернулся к самодовольному олицетворению темной стороны. «Я вижу, что ты не намереваешься сделать это для меня легким. Я намереваюсь сделать это смертельным для тебя». Злой дух выпалил резкий смех, затем растворился в тени джунглей. Бейн, не оглядываясь назад, двинулся в дикую часть Дексун. Он пробирался через джунгли, которые не давали ему сделать и трех шагов, без взмаха клинков. Земля под его ногами дрожала от приливно-отливной нестабильности Луны. Хищные зловещие звуки заполнили джунгли, и Бейн оставался настороже. Он знал темную и кровавую историю этого места и поэтому был начеку. Тысячелетия тому назад луна животного Дгсуна беспорядочно перемещалась по своей орбите, пока не приблизилась слишком близко к родительской планете. В течение первого приближающегося столкновения атмосферы Дексуна и Андерона соприкоснулись и соединились друг с другом, позволив отвратительным летающим существам Дексуна путешествовать через мост и нападать на ничего не подозревавших примитивных людей Андерона. Животные охотились на беспомощных людей, вырезая их до тех пор, пока оставшиеся в живых не научились защищаться. Люди изобрели оружие укрепили свои поселения и тренировали бойцов, чтобы убивать ядовитых животных. Поскольку Луна продолжала двигаться по своей орбите, атмосферы разделились. Но, как только каждый год они соприкасались снова, все больше монстров могло путешествовать на Андерон. Столетия спустя, после того, как цивилизация Андерона развилась из-за ужасных стрессов, Орбиты наконец переместили снова, освобождая Андерон от смертельного поцелуя Дексуна. Но города оставались укрепленными, культура продолжала быть воинственной, и некоторые из лидеров самостоятельно обучились темной стороне.